Ох, даст он вам перцу, когда подрастет. Впрочем, это ваши дела. Хулио, как говорится, с вами. Гоните-ка, уважаемый, аванс, из с завтрашнего дня приступим. На следующий день, ровно в семь часов утра, не выспавшийся Холмов, зевая весь рот, стоял напротив дома Клюевых. Ждать ему пришлось недолго. Вскоре Лариса выпорхнула из подъезда и с суетливым движением, забросив ремень сумочки на плечо, заспешила к автобусной остановке. Шура сверился с фотографией и последовал за ней. Прыгнув вслед за своей подопечной в автобус, Шура стал На площадке и на каждой остановке выходил на улицу, якобы выпуская выходящих пассажиров, а сам зорко наблюдал, не выйдет ли Лариса из какой-нибудь другой двери автобуса. Чем-чем о искусством слежки, или, как ее называют, профессионалы наружного наблюдения, Шура владел в совершенстве. Конечно, можно было просто доехать до завода, где работала Лариса, без всяких подобных штучек, или еще лучше подкараулить ее после работы у проходной, так как весьма маловероятно, чтобы она стала заниматься прелюбодеянием прямо на заводе, да еще днем. Но Шура уже был в своем деле тертый калач. Он прекрасно знал, что наши граждане способны додуматься до самых невероятных ухищрений дабы спокойно, без лишнего шума и пыли, наставить рога своей второй половине. Например, бывало так, что неверная супруга, не доезжая до работы, отправлялась прямо в постель к хахалю, прикрывшись либо отгулом, либо липовым больничным. Случалось, кто-то ухитрялся сорвать цветы наслаждения до начала рабочего дня. Один товарищ тайком от жены даже вообще уволился с работы и перебивался случайными заработками только для того, чтобы целыми днями пропадать в объятиях своей юной прелестницы. В общем, Холмов знал, что делал. Прошло около получаса с начала наблюдения, и Шура стал подозревать, что нечто подобное произойдет и на этот раз. Автобус давно проехал остановку, на которой Лариса, по идее, должна была сойти, и ехал совсем в противоположную от ее завода сторону. Но супруга Геннадия, прижавшись к вертикальному поручню, продолжала отсутствующим взглядом глядеть в окошко автобуса, не проявляя ни малейшего желания выйти. Наконец автобус прибыл на конечную остановку, и все пассажиры покинули салон. Цокая каблучками по асфальту, Лариса торопливо засеменела по тротуару, время от времени поглядывая на часы. Минут через десять она подошла к многоэтажному современному зданию с большими широкими окнами и литой вывеской на фасаде УкрНИИ спецпроект. Одесский филиал. Остановившись на мгновение у входа и достав что-то из сумочки, гражданка Клюева исчезла внутри здания. Шура бросился за ней. «Ваш пропуск» — преградил ему дорогу вахтер за стопорю вращающуюся вертушку. «Времени на разговоры у Холмова не было». Лариса уже поднималась по ступенькам и в любую минуту могла исчезнуть из виду, поэтому Шура молча сунул под нос опешившему вахтеру свой увесистый кулак и, перескочив через вертушку, помчался за гениной супругой. Поднявшись на третий этаж, Холмов заметил, что мадам Клюева зашла в одну из комнат, где в два ряда стоялось десяток кульманов. Сквозь стеклянную дверь Шуре было хорошо видно, как Лариса бросила свою сумочку возле одного из кульманов и, оживленно болтая со седкой, стала одевать халат. Прозвенел звонок, разговоры прекратились, и супруга Геннадия Клюева склонилась с карандашом в руке над распятым на кульмане чертежом.